Глава четырнадцатая. Побледневший Коул всё так же неподвижно сидит рядом со мной, пока джип несётся по кочкам к дому врача. «Давай!» — шепчу я, но он не дышит и не шевелится. Может, его тело не выдержало скачка? «Коул!» — кричу я, обхватив ладонями его лицо. «Ты не можешь умереть, чёрт возьми!» Его тело резко дёргается, а голова ударяется о спинку сиденья. Кобальтовые светодиоды на панели бешено мигают. Генкит издаёт серию пронзительных звуков. Акоул широко раскрывает глаза, и его тело сотрясается от сильных конвульсий. Он вновь запрокидывает голову и ревёт, скидывает руки, попадая мне по груди с такой силой, что впечатывает меня в дверь. «Коул!» — кричу я, сжимаясь в комок и пытаясь вытащить из-под руля застрявшую ногу. На приборной панели красным цветом мигает предупреждение, а джип останавливается. «Коул, прекрати!» Но выражение его лица не меняется. У него остекленевший пустой взгляд, а в чёрных, как у акулы, глазах, Не видно ни проблеска узнавания. Я хлопаю его по руке и вижу, как приоткрываются его губы. Нащупав за спиной ручку, я открываю дверь и вываливаюсь на траву. «Прекрати, психопат! Ты ранен!» Пытаясь подняться, выкрикиваю я. Он замирает, только тело все еще подрагивает на сиденье, а марлевая салфетка спадает с раны. Катарина. Узнавание, наконец, мелькает в его глазах. «Мне... мне холодно». «Это потому, что я перезагрузила твою панель». «Ты умираешь, Коул, и тебе придётся потерпеть, пока я отвезу тебя к врачу». Он смотрит на свои окровавленные дрожащие руки, а затем медленно переводит взгляд на зияющую рану на животе. «О, чёрт», — шепчет он, опускаясь на пассажирское сиденье, а затем хватает другую марлевую салфетку, когда я забираюсь обратно в джип. «Должно быть, я сумасшедшая», — бормочу я. «Мы снова несёмся вперёд. Я думала, ты запрограммирован защищать меня». и отключился. «Да? Чёртов глюк! Сколько у меня времени». Он достаёт капельницу из аптечки и начинает разворачивать её, удерживая физраствор в зубах, а затем вставляет иглу в руку. Светодиоды всё ещё мигают, пока наниты проносятся по его клеткам после перезагрузки. Он смотрит на своё предплечье и моргает несколько раз, словно пытается вновь запустить панель. «Несколько минут», — говорю я, — «у тебя действительно какие-то дьявольские модули. Мы почти приехали. Тебе нужно продержаться совсем немного». Что это за врач? Это мой друг. Я жму руль, пытаясь избежать самых глубоких ям. Ты ему доверяешь? Я бросаю взгляд на Коула. Маркус не только врачный член небес, а ещё ненавидит Картаккс даже больше меня. Одного взгляда хватит, чтобы понять, что Коул их солдат. К тому же мы едем на одном из их джипов, но мне хочется верить, что Маркус поможет нам. Да, говорю я, прибавляя газ. Я полностью доверяю этому человеку. Дорога петляет среди высоких кедров, и в тени мелькают на капоте а затем из-за деревьев появляется дом Маркуса. Это двухэтажный бревенчатый коттедж с заколоченными окнами. Двор, заваленный мусором, зарос травой, и машина Маркуса нигде не видно «Ещё пару секунд». Выдыхаю я, осматривая дом. Мы останавливаемся у крыльца. «Где все?» «Не знаю, дом выглядит...» «Я не могу заставить себя озвучить это. Он выглядит заброшенным, безнадёжным». «Они уехали», — говорит Коул. Он закрывает глаза. На его лице не осталось ни кровинки. Всё нормально, Кэт. Нежность в его голосе сотрясает меня, и я чувствую, как что-то сжимается внутри. Нет. Распахивая дверь, я отрицаю очевидное. Мы найдём их. Он хватает меня за запястье, прежде чем я успеваю выбраться наружу. Они уехали. Это не твоя вина. Но тебе нужно поторопиться. Иди к задней двери и найди там какой-нибудь листок, чтобы записать, как добраться до лаборатории. Тебе придётся вырезать мою панель и заморозить её, чтобы не потерять вакцину. А затем мчаться в Канаду. «Ты сможешь сделать это». кол пожалуйста», — шепчу я. «Может, у меня получится остановить кровотечение. Давай зайдём внутрь». У нас мало времени. Его взгляд становится мягче. «Ты обязательно должна расшифровать вакцину. А теперь принеси бумагу скорее». Пытаясь унять слёзы, я вылезаю из джипа и слепо бреду к задней двери. А когда открываю её, что-то со свистом пролетает мимо моего уха и с треском врезается в дерево позади меня. кол оглядывается по сторонам и смотрит на меня. Я с удивлением замечаю, что у него голубые глаза. Скачок перезагрузил его панель. А значит, алгоритмы еще не запустились. Нас могли окружить одичалые, а мы бы этого даже не заметили. Он совершенно слеп, без своих модулей. Но все равно хватает пистолет и вываливается из джипа. Пропитанная кровью повязка падает на землю. «Коул, нет!» — кричу я, понимая, что оказалось безвыходной ситуации. Он умирает, и при этом в нас кто-то стреляет. Может, это Маркус, а может и одичалые, кто бы это ни был. Пока мы торчим здесь, Коула стекает кровью. «Маркус!» — кричу я, высоко подняв руки, выбегаю на открытую площадку. «Маркус, пожалуйста, мы не из Картекса, пожалуйста, нам нужна твоя помощь!» Тишина затягивается. Глаза Коула широко раскрыты, а в них плещется отчаяние. Скрипя зубами, он осматривает деревья. Доносится звук приближающихся шагов, и я вижу перед собой дуло винтовки. «Катарина, это действительно ты?» «Да!» — смеясь от облегчения, выкрикиваю я. «Как я рада, что ты здесь, Маркус! Я думала, вы уехали!» Опасливо поглядывая на Коула, Маркус опускает винтовку. Из-за деревьев позади него выходят две его дочери. У младшей, Элоизы, волосы перевязаны розовыми лентами. И при виде меня ее лицо озаряется. Старшая сестра, Челси, настороженно смотрит на Коула. Под ее мечущимися прищуренными глазами залегли глубокие тени. «Я понимаю, как это выглядит, Маркус», — говорю я. «И джипы, снаряжение, я понимаю, но прошу, доверься мне». «Этот человек — папин друг!» Маркус смотрит на рану Коула и улыбается мне. «Тогда он и мой друг. Неважно, на кого ему приходится работать. Давай заведём его внутрь». Маркус отправляет дочерей за сумкой с инструментами и подставляет своё плечо Коулу, чтобы помочь ему зайти в дом. Лицо солдата мёртвенно-бледное, ноги волочатся по полу. Мы затаскиваем его на кухню. Деревянный стол испещрён царапинами. А окна заляпаны кровью, которую Маркус и его жена Эми, видимо, решили не отмывать. Пуля была нашпигована нанитами. Помогая Коулу дойти до стола, говорю я. Это не даёт его модулю залечить рану. Несколько минут назад я запустила скачок. Он чуть не умер по дороге сюда. И у меня не оставалось выбора. Маркус разрывает рубашку Коула, чтобы вытащить ткань из раны. Скорее всего, именно поэтому он до сих пор жив. Но это было чертовски рискованно. Его исцеляющий модуль отключился. Нам придётся постараться, чтобы сохранить его жизненные показатели в норме, пока мы не вытащим пулю и не запустим панель заново. Он поворачивается к раковине и выливает туда бутылку дезинфицирующего средства, омывает руки до локтей. Челси вбегает в кухню с инструментами Маркуса, потрёпанным чемоданом со скальпелями и сверкающей пилой. Меняет Коулу капельницу, подсоединив к его руке пакет с анестетиком. «Папа, дай, я тоже помою руки!» Засучив рукава, говорит она. Я поднимаю брови. Челси ищу ребёнок. «Разве не твоя мама всегда помогает с операциями? Она плохо себя чувствует», — говорит Челси и опускает руки в раковину. Затем медленно поднимает их и тщательно вытирает так, словно часто это делает. «Не беспокойся, я хорошая помощница». Уверена, что так и есть. «Думаю, удача нам улыбнётся». Маркус достаёт скальпель. Его панель запускается, и он выглядит крепким парнем. «Хорошо», — сглотнув, говорю я. В любой другой день подобная сцена не вызвала бы у меня никаких эмоций. Но по какой-то причине мне не по себе при виде Коула, лежащего на столе. Его бледная кожа покрыта бисеринками пота, а кровь капает на пол. Он выглядит таким слабым, таким уязвимым. Не могу отвести взгляд от его груди. Считаю вдохи и выдохи. чувствуя как сжимается желудок каждый раз, когда его дыхание сбивается. Челси вгоняет длинную сверкающую иглу ему в живот. И от этого зрелища у меня подгибаются ноги, и приходится ухватиться за стену. Я вжимаю ногти в ладони, пытаясь убедить себя, что это нормальная реакция, что я просто переживаю за Коула, потому что без него мне не расшифровать вакцину. Но дело не только в этом. Мы знакомы меньше двух дней, но между нами уже появилась какая-то связь, скрепленная кровью и нашей миссией. И это ощущается так, словно мы знаем друг друга на каком-то подсознательном уровне. Думаю, этому поспособствовало и то, что он подставился под пулю, предназначенную мне. Всё ещё сжимаешь шприц в руках, Челси смотрит на меня. «Ты не очень хорошо выглядишь, Катя. Может, подождёшь в гостиной?» Я раздумываю над её предложением. Чутьё подсказывает остаться, но мне настолько не по себе, что не знаю, сколько ещё я продержусь. Я... Но тут Маркус засовывает пинцет в рану Коула, и это зрелище становится для меня последней каплей. Я не смогу тут находиться. Я подожду снаружи. Бормочу я и вылетаю в гостиную. Коул сейчас в руках Маркуса, и я ничего больше не могу для него сделать. Два часа спустя я сижу на диване, скрестив ноги, а Элоиза спит рядом, положив голову мне на колени. Головная боль долбит в основании черепа. Эта мигрень напоминает о себе с тех пор, как я проснулась вчера в хижине. Поэтому стараюсь сидеть как можно тише, чтобы уменьшить всплески боли, которые обрушиваются на меня с каждым ударом сердца Коула. Это всё, что мне сейчас хочется слышать. Мои звуковые модули работают на максимуме, отслеживая Каждый звон стали на кухне. Каждое слово, каждый вдох. Кол все еще жив, и кровотечение остановилось. Похоже, его состояние стабилизируется. Маркус считает, что его исцеляющий модуль возобновил работу. Мне трудно признаться даже самой себе, какое я почувствовала от этого облегчения. И Лоиза бормочет во сне. Я рассеянно провожу одной рукой по ее волосам, наблюдаю, как трепещут ее ресницы. Иногда у нее начинается тремор, Но сейчас ее состояние лучше, чем много лет назад, когда мы только познакомились. Из-за нее семья Маркуса и примкнула к небесам. И именно поэтому они все еще живут здесь и не ушли в бункеры. У Элоизы еще при рождении обнаружили нуклеотоксическую патологию, неизлечимое генетическое заболевание. Фактически смертный приговор. Болезнь настолько редкая, что картекс и другие кодировщики ДНК никогда даже не пробовали разработать лекарства. Хотя болезнь легко можно было вылечить с помощью гентеха. Отчаявшиеся люди с такими родными, понимая, что у них нет выбора, объединили свои знания и стали писать собственные алгоритмы. Создали базу данных с открытым исходным кодом гентеха для тысяч редких заболеваний, а со временем стали основоположниками небес. Новак стала их лидером еще до чумы. Она страдает от болезни Крейцфельда Якоба — редкое неизлечимое заболевание головного и спинного мозга, сопровождающееся слабоумием, потерей зрения и другими симптомами и когда-то взломала алгоритм «Картекса» от сотрясения мозга, чтобы спасти свою жизнь. У неё получился великолепный код, но «Картекс» подал на неё в суд за нарушение авторских прав. И тогда она стала бороться за право дальше использовать его, и общественность встала на её сторону. Обычные люди, которые не могли спокойно смотреть, как гибнут их близкие. Самоучки, которые искали средства для написания алгоритмов, а потом тестировали их на себе. И у некоторых из них это начало получаться так хорошо, что они стали распространять свои коды бесплатно. Они до чёртиков напугали Картекс. Это случилось ещё до появления Гидры. Перед самой вспышкой казалось, что почти у каждого человека на Земле на панели установлен хотя бы один любительский алгоритм. Косметические фишки или стимуляторы. Поэтому Картекс начал стирать их с панелей всех, кто хотел жить в бункерах. Но если Маркус решил отправиться в хомстейк, то ему придётся удалить у язык код, сохраняющий ей жизнь. Это нелепо. Какая польза от воздушных шлюзов и защиты от вируса, если умирает ваша десятилетняя дочь? Я поднимаю глаза, когда звуковые фильтры распознают шорохи в спальне Эми дальше по коридору. Затем раздаются шаги и скрежет чего-то тяжелого на полу. Шумно отворяется дверь, и в коридоре появляется ее сгорбленная и дрожащая фигура. «Кто здесь?» — спрашивает она пронзительным, скрипучим голосом. «Эми?» — зову я. «Это Катарина Агата. Челси сказала, что ты плохо себя чувствуешь». шаркая она подходит ближе. Её лицо всё ещё скрыто в тени, а на плечах лежит толстое серое одеяло. Она дрожит и тяжело дышит. «Эми!» Я перекладываю Элоизу со своих коленей. «Эми, с тобой всё в порядке?» «Голоса!» — говорит она. «Я слышала голоса!» «Это Маркус и Челси. Они проводят операцию!» Я ошеломлённо замолкаю, когда она выходит на свет. Её глаза впалые, рот пугающий, кривица с одной стороны, а кожа покрыта открытыми мокнущими язвами. На её голове почти нет волос, лишь несколько свалявшихся белых прядей спадают с покрытого спрутьями кровоточащего черепа, из которого торчат маленькие рога. Она выглядит как чудовище. эми выдыхаю я. Мутировавший призрак в коридоре совсем не похож на смеющуюся красотку, которую я помню. Её позвоночник изогнут, а руки вытянуты и неестественно искривлены каким-то изменённым геном шимпанзе, который загрузили в её панель. Я осматриваю её тело отмечая как минимум десять признаков различных генов. Питон, крыса, бык. Их взломали и впихнули в неё, словно не осознавая, что те с ней сделают. За всю мою жизнь, за всё время, что я помогала небесам, никогда не видела, чтобы кто-то так мутировал. И Лаиза просыпается. «Мамочка, тебе нельзя вставать, ты болеешь. Я слышала голоса», — повторяет она. А затем делает шаг вперёд, и одеяло сползает с её плеч. На её запястьях блестят кандалы, которыми она прикована с помощью цепей к железному поясу наталии «О, Господи!» — шепчу я. «Эми, что они с тобой сделали?» Прищурившись, она смотрит на меня. Я инстинктивно отступаю назад. В мгновение ока Эми словно впадает в бешенство. На ее лице появляется усмешка, когда она еще на шаг подступает ко мне. «Эми!» Она с рывком бросается на меня, скаля пожелтевшие клыки. Я тут же прыгаю на диван и прижимаюсь к стене. Цепь вокруг ее талии вжимается в тело и дергает назад. Она рычит и дёргается в оковах, словно животное, попавшее в сеть. Её зрачки вытягиваются, стирая все намёки на человечность во взгляде. Она смотрит на мою шею. «Мамочка, прекрати!» — кричит Элоиза. «Одичалая». Выдыхаю я и хватаю Элоизу за плечи. «Вы не можете держать её здесь, это опасно, дорогая». Её пожирает гнев. «Нет, мама просто болеет», — возражает она. «Ей становится лучше, просто она должна отдыхать». «Держись от неё подальше, Элоиза». Я бросаю взгляд на цепь, которая протянута между руками Эми. «Кто это с ней сделал?» Маркус распахивает кухонную дверь. Его лоб блестит от пота, а пластиковый фартук забрызган кровью. «Состояние твоего друга стабилизировалось», — говорит он, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Я извлек пулю и прижег рану». Тут он замечает рычащую жену и застывает. «Челси! Элоиза!» — окрикивает он дочерей. «Отведите вашу маму обратно в комнату и заприте дверь». Девочки уводят мать из гостиной. По какой-то причине эми не пытается напасть на них, как на меня. И она все еще разговаривает, а значит, ее не полностью поглотил гнев. Но процесс неизбежен. Опасно удерживать ее здесь и дальше, даже прикованной и запертой в комнате. Маркус вытирает окровавленные руки и фартук. Я молча смотрю на него, чувствуя, как колотится сердце. «Как ты мог так с ней поступить, Маркус? Зачем ты закачал ей на панель алгоритмы, которые так изуродовали ее?» «Нет». Побледнев, говорит он, «Нет, дитя моё, я этого не делал». Она сама скачала лекарства, когда появились первые симптомы. Это помогло, но её тело сильно изменилось, а гнев всё равно начал поглощать её. Поэтому я отключил проклятый алгоритм и приковал её, чтобы обезопасить нас. И теперь пытаюсь её исцелить, отыскивая более безопасный код. От произошедшего начинает кружиться голова. «Какой код? От гнева нет лекарства?» «Есть несколько», — говорит Маркус. Но никто не может дать гарантии, что он сработает. К тому же, как ты видела, у них есть побочные эффекты. Люди работают над кодом по всему миру. Мы не единственные, кто видел, как срываются любимые. «Но это же сумасшествие!» Я потираю лоб, морщись от нескончаемой головной боли. «Гнев — это неврологическое состояние, его нельзя излечить каким-то алгоритмом. Гентех не влияет на мозг человека». «Пока нет, но однажды будет», — говорит Маркус. Ты лучше всех должна это понимать. Люди говорили, что невозможно создать устойчивую антивирусную вакцину, пока твой отец не создал такую. Просто на такие исследования требуется время. С каждым днём мы подбираемся к лечению гнева всё ближе и ближе. Код, который скачала эми писали тысячи семей, которые пытались спасти своих близких. Я откидываюсь на спинку дивана и закрываю лицо ладонями. Так работают все кодировщики в небесах. Никаких правил, никаких тестирований, никаких гарантий. Но я никогда не видела, чтобы кто-то мутировал так сильно. Науке известно множество экспериментов, которые учёные проводили на самих себе, и я уверена, Эми знала, на какой риск идёт. Но воспоминания о её покрытой струбьями голове и маленьких рогах сводит меня с ума. Это кровавая мясорубка, это бесчеловечно. Но и карток с ней лучше. И доказательством тому служит фотография пятилетнего Коула со шрамами на груди. Неужели папа действительно сделал это с ним? Череп ломится от боли. Мне хочется проснуться от этого кошмара. «У тебя мигрень, да? Она всё ещё мучает тебя?» «Да», — говорю я и потираю затылок. «Когда у меня закончились обезболивающие, я приезжала к Маркусу. Но у него тогда не было таблеток, только генкод, который мне никак не подходил. Скорее всего, это из-за стресса. Но сейчас приступ сильнее, чем раньше». «Конечно, когда ты видишь, что кого-то подстрелили, это вызывает стресс», — говорит Маркус. И распахивает дверцы старого шкафа рядом с диваном. «Мы с Челси недавно пополнили запасы, О, а вот и он». Маркус достает поднос со шприцами и с радостной улыбкой поднимает один. Обезболивающая стандартная доза. У меня есть только то, что используют при инфекциях, но он должен снять острый приступ. Я с опаской смотрю на шприц, но все-таки закатываю рукав до плеча. С обезболивающим я смогу сесть за руль. Автопилот проконтролирует дорогу, а Коул сможет попасть на заднее сиденье. Может, мы не так далеко уедем, но зато сможем отправиться в путь уже вечером. «Спасибо, Маркус. Ты не представляешь, насколько мне это поможет». Он втыкает иглу мне в плечо, и инъекция мгновенно действует, словно кто-то вылил ведро воды на огонь, полыхающий в моём черепе. Я закрываю глаза и откидываю голову на спинку дивана, теряясь во внезапно нахлынувшем чувстве невесомости, которое пришло на смену боли. «Так хорошо», — бормочу я, развалившись на диване. Моё тело и нервы постепенно перестают пульсировать, замолкают, словно тень от затмения, которая накрывает город. Губы покалывает а веки странно тяжелы, когда я пытаюсь открыть глаза, чтобы оттолкнуться от дивана. Но не могу пошевелиться. «Маркус!» — в замешательстве выдыхаю я, когда мое зрение затуманивается. Я вижу, как он возвышается надо мной и как появляются его дочери. «Это то, о чем мы молились, девочки!» — бормочет он, и его голос доносится издалека. «Хорошая работа, папочка!» — говорит Челси. «Пойду принесу скальпель».